605. Гуру. Воздействие чужой воли преодолевается сознательным напряжением своей. И нет воли, могущей поработить, если близок владыка Желающих много, ибо им лестно поработить сердце отданной владыке. Как устоять? Только владыкой.